В лесного клана после полудня было время, когда воины отдыхали, арчанки занимались делами, либо тоже отдыхали с воинами. Зато арчата веселились вовсю. Они-то первые меня и увидели. «Утырка! Утырка, приходить! Веселый арк живой! Утырка! Утырка! Утырка!» Последний вопль издал Рах, младший из сыновей Харге. Он и бросился ко мне, повалил на наземь и вдруг заскулил, обнимая своими лапками и прижимаясь крепче. С трудом удерживая малыша, я села и тоже обняла его крепко-крепко. «Утырка, рал думать, приходить смерть! Утырка больше не дышать, умирать! И Джашка растерянный, как спасать не ведать!» «Утырка живой!» – растроганно заверила я. И тут набежали остальные арчата, и на некоторое время я забыла обо всем на свете – Вскоре уже знала все про то, как меня умирающую принес ледяной свет. «Голый весь!» — поделилась информацией Ругли, маленькая арчанка. «Лысый везде! Противный, как лягушка!» Я хохотала до упаду. Бедный кесарь, знал бы он, какую оценку его внешности дали арчата. А потом Вейк и Шронг, которые среди арчат были заводилами, поведали, что там, в лесу, где мертвый круг,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 Приказ был излишен, у мелких и слух и слухозрения значительно лучше моего. Да и в таких ситуациях они знали, что делать. «Назад!» – приказал мгновенно ставший серьезным Вейк. Он и еще семеро арчат постарше выступили вперед, остальные беспрекословно отступили и меня за собой потянули. Но я не собиралась оставлять малышей на растерзание монстру. «Утырка уходить!» – Вейк в этот момент так напоминал серьезного Архаргия,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 моему стыду и позору. Но тут Вейк, он единственно оставался серьезным, сурово сказал, «Уходить все! Опасность! Нехороший! Чужой! Странный!» И вдруг громко заорал, «Бежать!» И все мохнатики мгновенно подчинились, а Вейк остался, и я тоже. «Утырка бежать!» завопил Арчонок. В следующую секунду в него полетел яд, зеленый, тягучий, сверкнувший в солнечных лучах,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 Вот только что едва щипала, а теперь жжет так, что едва крик сдерживаю. «Утырка!» — испуганно выдохнул Арчонок. И вдруг боль переместилась на шею. Что-то мне все это напоминает. В следующее мгновение сверкнул портал, оттуда шагнул кесарь. Взгляд на меня, на мою рубаху, на ноги. «Нежная моя!» — раздраженно прошипел супруг, узрев происходящее. «Лучше бы ты оставалась во дворце!» Подошел, опустился на одно колено, приложил ладонь к ране. Боль прошла мгновенно, затем кесарь выхватил клинок и отрезал пораженную ядом часть рубашки. Стыдливо попыталась прикрыть голые конечности. Удостоилась недоброго взгляда и сюртука с кесаревского плеча. Пока надевала не слишком любезно поднесенное одеяние, а попросту мне его бросили, я и не смотрела, куда император делся. Но едва начала застегивать пуговки, так и застыла на месте – слова не у меня одной от удивления рот приоткрылся. У Вейга он уже давно был в таком состоянии. И было от чего? Орки сражались со зверюгой, от которой даже оружие из голубой стали отскакивало, не причиняя вреда. А кесарь шел к этой пакости с голыми руками. «Ледяной свет, магия не имеет силу!» – рявкнул Рхарги. «Я знаю», – спокойно отозвался кесарь. А дальше приступ искреннего удивления испытали все орки.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 «Ледяной свет — сильный воин», — сказал Шинге, спрыгивая с дерева. Кесарь в ответ хмуро сообщил. «Это зверь моего мира. Откуда ведут следы его?» «Рхарги смотреть», — решил младший вождь. И они пошли по следам зверюги. Все. То есть кесарь и орки. «Вейк и утырка идти в прорычал напоследок папа. «А папу нужно слушать. С обиженным вздохом мы с Орчонком развернулись и направились в охт.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 насмешливо заметила я век чуть увеличить правду гордо ответил арчонок век смотреть большими от страха глазами вот правда и увеличится поддразнила я а потом до меня дошло нечто остановившись практически уже на границе селения я задала внезапно возникший вопрос век лесной клан не враг ледяной свет ледяной свет не враг лесной клан поправил меня арчонок Ледяной свет отдавать силу спасать Утырка. Утырка – член клана. Ледяной свет спасать член клана. Ледяной свет больше не враг лесное племя. Джашк сказать, в его сердце есть добро. Один маленький капелька добра. Джашк делать обряд, древний как земля, крепкий как горы, могучий как соленое озеро, где волны выше дерева. Джашк не хотеть, но Утырка гибнуть.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 «Утырка, красное пламя, приходить!» – послышался крик Раха. У младшего сына Архарги в силу возраста голос визгливый, как у девчонки. В смысле, арчаночки. В общем, внимание привлекает мгновенно. И я невольно вскинула голову и улыбнулась шедшему ко мне рыжему. Динар направлялся ко мне в образе Рокарда и с каждым шагом словно двигался быстрее. Ко мне практически подбежал, обнял, закружил, потом остановился и сжал так, что дышать стало сложно».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 Правитель Даларии, он же орг недоделанный, он же мак-недоучка, он же красное пламя, медленно опустил меня на землю, гляделся в мое нахальное выражение лица и прорычал. «Ну ты гадина!» «Любимая?» – интересуюсь я. «Да не особо!» – коварный рыжий нахально улыбнулся. «Гад!» – начиная злиться, сказала я. «Любимый?» – тут же последовал вопрос. «Да не особо!» – нахмурился, смотрит на меня недовольно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 прошептала я. «А я тебя!» так же тихо ответил Динар. От любования друг другом нас отвлек топот множества мохнатых ножек, и вопль одного из изорчат. «Войны возвращаются!» И счастье лопнуло, как мыльный пузырь. В атмосферу абсолютно искрящейся радости ядовитыми змеями вползли сомнения, страхи, тревоги. С ними кесарь!» вспомнила я. «Уходим!» сказал Динар, хватая меня за руку. На этот раз был не портал, Огонь. Огромный, возникший ниоткуда костер, чье пламя откровенно пугало своей неистовой мощью. Но Динар держал меня за руку, а я ему доверяла. И мы шагнули в центр огня. Пламя замкнулось, скрывая нас от немало нестревоженных, скорее любопытных орчат. А затем стало темно.